Глава третья. «О, не стоит!» Говорю с иронией. Это бессмысленно. Добавляю очень тихо, чтобы он не услышал и не начал спорить. «Почему ты меня сразу так не взлюбила?» Вдруг он с обвинениями на меня набрасывается. «Я?» Мне аж кашлять захотелось от нахлынувших чувств. «Ну ничего себе! Это он гадости мне строит, каждый раз превосходя себя. А я виновата?» «Классно устроился!» «Ну не я же!» Стас откупорил пробку и стал наливать вино в фужеры, которые прихватил с собой. «Я не буду пить!» Говорю нарочито медленно, делая акцент на каждом слове. «Трусиха!» Произносит, отпив глоток из своего бокала. «Я трусиха?» Не знаю, почему его слова меня так задели. Хватаю свой бокал и отпиваю. «А вкусно!» Не думала, что алкоголь может быть вкусным. Никогда не хотела его даже пробовать. Все из-за мамы. Именно алкоголь ее и погубил. Знал бы это Стас, никогда бы мне не предложил. Но он не знает, и ему совершенно плевать на мои душевные терзания. «Раз уж ты заговорил насчет загладить вину, то скажи-ка мне, почему ты постоянно устраиваешь пакости?» «Детка, какие пакости?» «Во-первых, я тебе не детка. Во-вторых, да я со счета сбилась». «Ну, приведи пример». Он вдруг усаживается на мою кровать. «Давай-ка мы лучше поговорим вне моей комнаты. Я не люблю, когда садятся на мою кровать». Смотрю на него, сдвинув брови. Голубые глаза окидывают меня оценивающим взглядом. «Боишься своих чувств?» Усмехается. «Вот что ему сказать на это?» А может, вместо слов лучше что-то сделать? Вытолкать из своей комнаты? Выплеснуть бокал вина ему в лицо? Улыбка озаряет мое лицо, когда я все это представила. Прям тепло на душе стало. «Ты в меня влюбилась», — говорит он уверенно. «Что?» — почти выкрикиваю, а потом начинаю демонстративно смеяться. «Ха-ха-ха». «А разве нет? Как тогда объяснить твою патологическую страсть ко мне?» «Выйди из комнаты!» Всучиваю свой бокал ему в руки. «Ох, папа, попросил, блин, не конфликтовать. Как с ним не конфликтовать? Он же провокатор!» «Вытолкни меня!» — говорит он, словно прочитав мои мысли. «Я позвоню твоей матери, скажу, что ты ворвался в мою спальню и стал что-то насчет страсти плести». Говорю гордо, вскинув бровью. «Ну как, съел?» Лицо Стаса резко меняется. Уж свою мамочку он, наверное, боится. Тетка и правда заставит любого поджать лапки. Я, например, ее боюсь. Хотя своего сыночка она боготворит. Умный, способный, добьется больших успехов. Только такие эпитеты в его сторону с ее стороны. «Звони». Вдруг он говорит слишком уверенно. Я беру мобильник, чтобы ей позвонить. Разблокирую экран... А этот чертец резко выхватывает его из моих рук. «А ну отдай!» Мне чуть плохо не стало от его наглости. Кажется, сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Так, что там у тебя?» Начинает он рыться в моем телефоне. «Ты вообще в курсе, что ты совершаешь сейчас преступление?» Я понятия не имею, как его остановить. А что, если он увидит мою переписку с подругами? Как я его постоянно полощу при общении с ними? Точно решит, что влюбилась. А я ведь его на дух не переношу. Но сволочь же, за что его любители быть влюбленной, Бесит до чертиков своим поведением. Пытаюсь вырвать телефон, но он прилично выше и сильнее меня. Поэтому мои попытки тонут. Я не в силах даже противостоять силе его одной руки. Давай так. Сыграем в sims на Xbox, И я отдам тебе телефон, отстану от тебя. И больше никаких шуточек. Ага, он все же понимает, что меня достали его подколы. А ведь дурака валял, что якобы ему невдомёк. Смотрю на него, пытаясь понять подвох. У него такой невинный вид, что совсем и не скажешь, что только сегодня утром он подставил меня дважды. Сначала тестом на беременность, потом тесаком. Верить ему нельзя. Но ну и если после игры в «Симс» он от меня отстанет, то почему бы и нет? Согласна. Только играем честно. «По рукам?» Он протягивает свою ладонь на большом пальце, который красуется перстень, символом всевидящего ока и пирамиды. Надо же, только сейчас увидела у него масонский символ. Подражает, поди? Нет, погоди. Какие правила? К какому результату идем? И чего хочешь ты, если я проиграю? Лучший уровень в профессии, семье, за час игры. А хочу я, твой поцелуй, если ты проиграешь. Вот сюда. Он касается своих губ. Такой долгий, смачный, со слюнями поцелуй. Фу, как отвратительно. Не сдерживаюсь. Так это ты в меня влюбился. Говорю, чтобы его поддеть. Но вместо того, чтобы поменять тему или как-то оправдаться, он говорит то, чего я точно от него не ожидала. В такую девушку, как ты, невозможно не влюбиться. На несколько секунд я теряю дар речи. Ах, вот в чем причина его постоянных поддёвок. Это как во втором-третьем классе. Мальчик, которому нравится девочка, дергает ее за косички. Надеюсь, ты шутишь? Мы же с тобой брат и сестра. Пытаюсь охладить его пыл. Мы не родные, так что не надо меня видеть извращенцем. Он приближается ко мне, а я не знаю, куда отступать. Каких-то полчаса назад я его ненавидела. Ненавидела всей душой. А сейчас я и сама не знаю, что чувствую. Его расширенные зрачки говорят о том, что я ему нравлюсь. Но что именно я к нему чувствую? Я согласна. Сыграть в «Симс». Протягиваю руку, чтобы отвлечь его. По глазам и его жестам видно, что он желает меня поцеловать. Меня поцеловать! Он пожимает мою руку, страстно глядя в мои глаза. Я отвожу взгляд. Идем уверенно выходит из моей комнаты, прихватив с собой бутылку дорогого грузинского вина и мой телефон. Как я поняла, он до сих пор в нем ковырялся, изучая мои звонки, сообщения, переписку, отправленные, полученные и сделанные фото. Хорошо, что я девушка приличная. Никаких интимных фото, ничего провокационного. Единственное, я часто жалуюсь подругам на засранца Стаса. Вот и все дела». Он это может воспринять как признак влюбленности, но я ведь не влюблена. Для этого ведь надо хотя бы, чтобы объект влюбленности вызывал позитивные чувства, а ненависть это точно не позитив. Я иду следом, думая, что же он фактически задумал. Я всем с профи, какой-то там Стас вряд ли может меня сделать. Без читерства. Решаю перед началом игры уточнить правила. А то введет сейчас пару кодов. И все, высший уровень профессии, куча бабок и теплые семейные отношения. Такое не пройдет. Детка, я лучше тебя знаю, что читерство тут не прокатит. Я и сам тебе хотел об этом напомнить. Смеется, усаживаясь на диван. Включай. Указывает мне. Я смотрю на него удивленно. То есть он меня вытянул сюда, сам предложил поиграть в симсы и расставить все точки нады. — А я включай? — Включаю приставку. Иду к дивану, чтобы на него сесть, как получаю шлепок по заднице. — Ты ничего не перепутал? Просто офигеваю с его наглости. — Я так долго ждал, что мы останемся с тобой наедине, что ни за что не упущу свой момент. — Дурачок. — брюжжу, забирая свой бокал вина. Отпиваю глоток и начинаю игру. Мы подсоединились к серверу и играем в одном и том же городе. Половина большого экрана с моим персонажем, другая половина с его. Начинаем без читерства, с самых низов. Поглядываю на персонажа Стаса. Он выбрал профессию полицейского. Усмехаюсь, возомнил себя правоохранителем, хотя в жизни правопорядок сам и нарушает. Еще вина?» — спрашивает меня, когда мой бокал стал пустым. «Давай». Киваю ему, повышая знания своего персонажа, девушки-медика. Она читает книги, изучает информацию на компьютере. Как вдруг стук в дверь ее дома. Указываю ей идти узнать, кто это. Все же в «Симс» важна не только профессия. Важны и дружеские связи. За час нужно с кем-то подружиться, а если повезет, то и завести семью. Вижу аватар Стаса у двери. Смотрю на него злобно. Он нашел ее дом. Но я теперь устрою ему. Сейчас будет драка. Ехидно улыбаюсь, готовясь сказать персонажу Стаса гадость.